Глава 26. Я своим глазам не поверил. Герцог всё ещё качал головой, глядя на трясущуюся Сашу, укутанную в три одеяла. Под одеялами на ней был надет спортивный костюм герцога, гас сверху наmutan шарф. Ещё виски. Саша закивала. Ясно жить будешь. А мне теперь до конца жизни будет сниться этот вечер. Еду в гости, смотрю, лодки тормозят. Все куда-то смотрят. Поднимаю голову и вижу знакомую фигуру, танцующую на крыше. И кавалер с ножом, чисто кармен. Саша попыталась хихикнуть, но у неё не получилось. А когда ты полетела вниз, у меня чуть сердце не остановилось. Думал, всё, разоберёшься. Но ты везучая, равнохунька в канал нырнула. И твое счастье, что он оказался глубоким. Большинство не глубже двух метров, даже Гран-канал всего пять». А ты выбрала как надо, глубокий, молодец. Пей, пей виски, дезинфицируй организм после грязного канала. Саша снова издала непонятный звук. После второго стакана виски дрожать она перестала. Но захотелось хихикать, только вот не получалось. Всё, спать. Синьор Ванесо тебя покараулит, но думаю, после 150 грамм спать ты будешь хорошо. Утром обо всём поговорим. Герцог чмокнул Сашу в лоб, причём на лице его явно читалось вот ведь горазд столкнуться с этой болезнью, и удалился. О том, что случилось после её олимпийского прыжка, хотя всё произошло так быстро, что она ничего не успела осознать, Саша узнала на следующее утро. Дон Пепино уговорил Бенито бросить нож, и сам проводил рыдающего парня на станцию карбинеров. Парню будет непросто, но священник не собирался оставлять его одного. Там гдепитан карбониров рвётся пускать, нехидно поинтересовался герцог, когда Саша неожиданно дико оголодавшая слопала омлет из четырёх яиц, два круасса на тарелку ветчины и сыра и запила это всё двумя чашками капучино. Берни еще и виски предложил, и, конечно, глядя в его давящуюся от смеха физиономию, Саша отказалась. Пусть она проспала до обеда, но теперь всё, пьянству бой. Саша принимала Флавио в старинном зале его же дворца с бархатными диванами на витых ножках, фресками на стенах и тёплым сентябрьским солнцем в высоких окнах. Она сидела на диване в мужском спортивном костюме размера на 3 больше её собственного, а элегантный, как всегда, Герцог пристроился в кресле, готовый оберегать покой своей гостьи. Они с Флавио бросали друг на друга такие взгляды, что окажись ними спичка тут же вспыхнет. Джакама Вендрамин не поверил своим глазам, увидев на пороге карабинеров с ордером. Он не ожидал такого поворота событий и был настолько уверен в своей безопасности, что даже не скрывал следов. Во время обыска на нижнем этаже палаццо нашли железную клетку, подвешенную к вбитому в потолок крюку. Ржавчина с клетки совпала с ржавчиной на теле и на одежде послушника Лучана. В Секретари нашли и бутылки с ликером, совпавшим по составу с тем, что пили жертвы. Но главное, все вынесения приговоров и их исполнения были записаны на видео. Флешки с записями свободно лежали в кабинете Вендрамина. Он ни минуты не сомневался, что его не посмеют тронуть, и не прятал главные доказательства. Магистраты на записи были в масках и костюмах, но рост, манера двигаться и, конечно, голоса безошибочно указывали на двух венецианских аристократов. Адвокаты и гиды пригласили в палаццо под предлогом деловых предложений, В ходе разговора, конечно, предложили выпить, а когда опиаты подействовали, увезли на катере с заднего хода и просто утопили в канале. Сердце Маура Саки, злоупотреблявшего стероидами, остановилось чуть раньше. Но Виндрамин и Лоридан этого не знали, бросая тело в канал. Войдя во вкус, магистраты поняли, что нет смысла просто сбрасывать жертв в каналы. Во-первых, те должны осознать свои грехи, выслушать приговор, а во-вторых, до всех в этом городе должно дойти что неподобающее поведение будет наказано. Так появились видеозаписи, а тела были подброшены в сад особняка Кантарин. В планах была публикация видео с измененными голосами магистратов. Искали специалиста, способного хранить молчание. Олеся попала в поле зрения мстителей случайно, познакомившись с девушкой, которая сразу согласилась на близость с незнакомцами. Они удивились, увидев ее с журналистом. Присмотревшись к их отношениям, вышли и на послушника Лучана. Сеть осведомителей и распространителей сплетен уже давно была выстроена нотариусом, и информация стекалась к нему со всех сторон. Сейчас Виндрамин не мог понять, почему от него отвернулись все, кто поддерживал в венецианских властных структурах и даже в Риме. Словно стена выросла между ним и прежними друзьями и покровителями. Старый адвокат в морозине сослался на возраст, 80 лет не шутка. Без да всяким проблемы надо расхлёбывать. И отказался от защиты бывшего клиента. И всё же Вендрамин до последнего отказывался говорить со следователями, презрительно кривясь при имени Лередан. Ведь Пьетро уже при задержании кричал, что готов на сотрудничество со следствием. Ассоциация по сохранению исторического наследия Венеции через некоторое время превратилась из исторической в политическую. Это было несложно. Члены ассоциации искренне любили свой город, этого у них не отнять. Они были всерьёз настроены на участие в следующих выборах и даже уверены в победе. На днях как раз собирались регистрировать политическое движение. И когда Виндрамин предложил избрать магистратов по делам богохульства и осквернения города, все были за. До того момента, как выяснилось, что магистраты будут выносить приговоры и сами их исполнять, как 600 лет назад. Соратники Мялись предлагали писать о нарушителях в прессе, передавать материалы в полицию. Но Вендрамин был настроен серьёзно. Ларидан, как и говорил о Графиня, просто попал под его влияние и не способен был сам принимать решения. А третий помощник акул Лупое, зять адвоката Морозини, был готов на всё лишь бы попасть в их круг. Изображать фонарщика, оттаскивать трупы, снимать исполнение приговора на видео. У него появлялось ощущение избранности и власти, о чём Лупое мечтал всю жизнь. Ларидан лишь однажды попробовал возразить, пока юный послушник мучился в клетке от голода и жажды. Да и девицу датчанку ему было жалко. Оба мстителя не понимали, что сами ведут себя подобным образом, предлагая Олесе любовь втроём или выделяя друзьям комнаты для утех в палац Ларидан. Но кто видит бревно в своём глазу? К допросам как раз подоспело заключение экспертов из Рима. Мелкие частички на на телах совпали с частичками обивки диванов в палаццо Лоридан. Сашу порадовало, что Герцк де Луна не имел отношения к преступлениям мстителей. Его не приглашали на заседание ассоциации по вполне понятной причине. Купи хоть десять дворцов, ты никогда не станешь венецианцем. С другой стороны, придя в себя, она тут же съехала в апартаменты у монастыря и не заметила, чтобы герцог горел желанием продолжить их теперь уже совсем близкое знакомство. Что может быть ближе, чем ночевка в палаццу в его спортивном костюме? Пару раз улыбалась про себя Саша. Она правильно догадалась, за что наказали журналиста Олеся, послушника и даже с первыми двумя жертвами, гидом и адвокатом все было понятно. Эти жертвы умирали, не осознав, за что получили наказание. Опойные ликером, с сыпятыми, они ничего не соображали, что весьма облегчило задачу убийц. Но наказание действенно лишь тогда, когда его осознают. Поэтому блогершу издания и бросили на острове. Она писала о повелье, так пусть и переочнётся на проклятом острове. Ну а дальше она последовала бы за предыдущими жертвами. Через пару дней за ней собирались вернуться, но и вариант с ее случайным спасением тоже устраивал. Они были уверены, что девушка все поймет и убежит из Венеции, не чуя под собой ног. Ее случайная гибель еще раз убедила магистратов, что они на правильном пути. Вот и небеса закончили их миссию. Послушникам было сложнее. Никто не хотел брать на себя ответственность за убийство, пусть ещё не монаха и пусть грешного, но всё же. Лучано клялся, что всё осознал, просил отпустить и он никогда больше не оставит монастырь. Решили отпустить и снова увидели руку небес в его смерти. То, что парень был истощён не в себе после вливания ликёра и потрясения, они, конечно, не учитывали. Теперь им светило обвинение по нескольким статьям, но лишь в трёх убийствах. Гид Марио Саки, послушник Лучана и блогер ше издания Анико умерли своей смертью. Вендрамин не раскаивался. Он спокойно давал показания, но сообщил, что продолжил бы очищение города. В этом его долг как истинного венецианца. И если бы не убийство, капитан почти готов был согласиться.